зуб за зуб. Да и апостол Павел говорит в своем послании к римлянам. «Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Святой Фома Аквинский в этом вопросе ссылается на пророка Илью, который наслал огонь на пришедших схватить его, и на его преемника Елисея, что он отравил двух медведиц на наивных детей – которые простодушно смеялись над его плешивостью. Как известно, медведицы сожрали 24 ребенка, но ни ничего не видно, чтобы Елисей из-за этого терзали муки совести. Согласно писанию, этот самолюбивый и не слишком симпатичный пророк поднялся впоследствии на гору Кармел и оттуда отправился в Самарию. Ну, на этом все и кончилось. Разумеется, ты, Джованни, как высокопоставленное духовное лицо, можешь не признавать законности и серьезности этих священных примеров. И, разумеется, отнюдь не служитель Божий, имени всего пророк. Ну, для тебя это только хуже. Если пророком и Божьим прислужникам просто-напросто приказывают сурово пресекать зло, даже столь невинная, когда озорники мальчишки смеются над лысиной ворчливого старика, то я уж и не знаю, почему бы мне, записному безбожнику, следовало стесняться мести. С этим всё ясно. Вопрос лишь в том, какой способ мести предпочесть. Смерть через четвертование, проще говоря, путём разрывания на четыре части — на кресте святого Андрея. Как раз под тебе негодяй за убийство светлой памяти герцога Танкреда. Тут нечего было бы обсуждать, если бы ты не совершил еще и других мерзостей. К примеру, если бы не пытался, как пытаешься и до сих пор, свалить свое злодейство на меня, чему я был свидетелем несколько минут назад, перед тем, как тебе грохнуться на земь и расшибить себе башку. И поскольку вершителем мести являюсь я, то, понятно, самое большое значение я придаю наказанию за бесправность жертвы, которая оказался. Ну а поскольку смерть через четвертование хоть и мучительная, но слишком быстрая, то я принял решение, что ты умрёшь смертью самой медленной и посему самой ужасной, на которую ты в свое время осудил известную тебе дорогую для меня женщину. То есть ты умрёшь на колесе. Это были ужасные слова, но на молодого кардинала, к удивлению, они произвели отнюдь не убийственные, а скорее успокаивающие действия потому что при всей их беспощадной, неимоверной жестокости это были всего-навсего слова, прозвучавшие не в мрачном застенке, не в тюремной камере, но в роскошной, изукрашенной богатой резьбой каюте, стоявшего на приколе корабля, как можно было догадаться по заметному ритмичному покачиванию, и сам Джованни, не валялся на соломе, кишащей скорпионами и сороконожками, но удобно возлежал на широком, туго набитом кожаном диване, накрытом мягким восточным одеялом. И его кардинальская шапка, на которой виднелись следы недавней чистки, хоть где влажная, приглаженная щеткой, лежала подле его ложа на стуле. «Нет!» невозможно, пронеслось в обреченном и вновь воспрянувшем сознании. Ведь если твердо и всерьез решает казнить кого-то на колесе, то не затрудняет себя приведением в порядок его шапки. Но отчего Петр и теперь медлит и ограничивается угрозами, как в свое время в Страмбе. Хотя... Теперь я все цела в руках.